Петроград, февраль 1915 года. Клим Пантелеевич Ардышев, статский советник Мида, узнает от своей жены о несчастье, постигшем ее модистку, работавшую в ателье мадам Дюкле. Белошвейка Анна Извозова подверглась нападению неизвестного. Ее усыпили хлороформом и ослепили, оставив на лице глубокие рваные раны. Поразительно было то, что их рисунок напоминал перевернутые кресты. Чтобы изобличить преступника, Ардашеву предстоит не только понять мотивы его злодеяний, но и проверить на прочность семейные узы, став любовником своей собственной жены. Конец аннотации.